Глава 49. Макс ехал в усадьбу жены, заранее хмурясь. Новость, которую он вез, возможно, она и встретит равнодушно. Но вот сам он был очень огорчен. Ему казалось, что у них только-только появились какие-то общие точки соприкосновения. И тут эта чёртова поездка в Италию. Не обойдешься пара недель. Пара недель по морю это только в одну сторону дорога. А там, пока разговоры, переговоры, пока невесту соберут в плавание. Месяца два, не меньше. И это еще в лучшем случае. Однако почти сразу разговор потек не так, как планировал герцог. К такому повороту жизнь его, честно говоря, не готовила. «Вы с ума сошли, Анна!» Это нельзя было назвать утверждением. Скорее герцог удивился так, что не сдержался. «Почему? Мне кажется, это прекрасный план и я буду благодарна вам, если вы мне поможете. Анна, я уж не говорю о том, что в море может быть просто опасно, но тут Максимилиан слегка замялся и даже чуть порозовел, а потом, под удивленным взглядом собеседницы, все же высказал. «У нас будет одна каюта на двоих. Мы же супруги. Иное размещение вызовет кривотолки и сплетни. Вы к этому готовы? У нас будут разные каюты, Максимилиан. Я не собираюсь ехать, как герцогиня Ангуленская. Я собираюсь ехать инкогнито. Да? Герцог коронично хмыкнул. Вы как себе это представляете? Спрячетесь за маской горничной? Будете бродить по Маридо без охраны и присмотра? Или я, уходя во дворец, буду запирать вас в покоях и весь день думать, как вы там? Дел у Анны хватало и в Парижеле. Мастерская росла и даже начала давать первую продукцию. Конечно, в такую одежду прежде всего будут обрежать пограничные районы, там она нужнее. Да и столичные щеголи успеют присмотреться. Но была серьезная проблема с фурнитурой. Пока что все детали заказывали в мелких мастерских, и качество у них было совсем не то, что требовалось. А ведь именно в Италии существует решение проблемы. Главное — добраться туда. Форму собрались шить в двух вариантах. Обычную для южных, юго-западных и юго-восточных районов и утепленную шерстью и мехом для северных. С севера и северо-запада граница омывалась Мареновым океаном. Там охрана была на кораблях. Форму для теплых районов уже шили и довольно успешно. Именно с утеплителем и фурнитурой для северных районов и возникли проблемы потому герцогиня и начала расспрашивать всех подряд о растительных и животных тканях. Надо сказать, что в самой Франкии, кроме льна, не производили, с ее точки зрения, ничего стоящего по части тканей и набивок. Ну, некоторое количество хорошей шерсти поставляли лорды с северных земель. Тут жаловаться грех, качество отменное. Только на форму такую шерсть переводить дороговато выйдет. Джут выращивали, да. Годился он на мешковину и канаты. Даже конопляные ткани, стойкие к износу, были иноземной диковинкой. Ни хлопка, ни шелка своего тоже не существовало. А привозные ткани были дороги. Обычный матрас с набивкой из привозного сизаля могли себе позволить только богатые люди. А вот про Италию и Висконт, небольшое княжество на юге, она слышала много любопытного. В частности, что подушки для мебели и карет набивают там не конским волосом, а некоторыми волокнами некоторого растения. Кроме того, существовали и разнообразные красители, которые тоже везли с южных земель. Так что иногда она подумывала, что стоит отправить туда человека и посмотреть, что он привезет. Сразу, как только появятся свободные деньги. Пока же она все вкладывала в расширение мастерской — Строила для ма, для швей и закройщиков. Поставила большой теплый дом, куда женщины отводили детей на время работы. Сейчас у границы ее усадьбы уже самостоятельно подрастала небольшая деревенька. Люди приходили туда, где есть работа и земли для жизни. Но денег свободных у нее нет, хоть убейся. Кроме того, Анна почти сразу, как попала в этот мир, поняла, что статус вместе с благами имеет и обратную сторону — отсутствие свободы. Это ей еще повезло, что у государства возник интерес к афганке, а иначе сидела бы в заперти и ждала визитов мужа. А тут такая возможность подвернулась: уж она-то не промахнется и обеспечит себя всем необходимым на все случаи жизни. Раньше Анна вовсе не была склонна к приключениям, И сейчас ее саму, пожалуй, удивляло это сильное желание отправиться в Италию. Пожалуй, новая жизнь привнесла в ее характер нотки авантюризма. План сложился мгновенно и был так хорош с ее точки зрения, как будто она обдумывала его не один месяц. Оставалось самое сложное уговорить мужа. Максимилиан, прошу вас, выслушайте меня! Кротко и ласково попросила она герцога. Это ничего не изменит, Анна. То, что вы предлагаете, просто безумие. Тогда вы ничего не потеряете, если послушаете, правда? Так вот. В изложении Анны планы, правда звучал интересно. Нет, Максимилиан понимал, что в целом это безумие и недопустимо. Уж если ей так хочется, она вполне может поехать, как герцогиня Ангуленская. Можно представить ее фрейлиной к будущей королеве на время пути, и это, возможно, сыграет свою роль в будущем. Такие связи могут оказаться весьма и весьма полезными. В жизни бывает всякое, и благосклонность королевы Франкии — не то чем стоит пренебречь но вести жену с фрейлиной тайком представив их всем как тетушку и младшую сестру капитана охраны как можно поймите максимилиан капитан вполне может представить к своей уважаемой тетушке которая заменила ему мать надежную охрану да и сами посудите кого будет интересовать какая- то там сестра какого-то там капитана скромная тихая дворяночка Который в радость побродить по местным рынкам и полюбоваться на диковинке. Анна, это опасно. Значит, можно приставить трех солдат. Но чем их больше, тем больше привлечем внимание. Не отвлекайте меня по мелочам, а слушайте дальше. Пауза. Герцог отрицательно качает головой, но Анна просто чувствует еще немного, еще один довод, и все может сложиться. «Анна, это невозможно! Вы понимаете, что такое посольская свита? На каждого, кто поедет, будут поданы документы, заверенные нашими послами или даже самим королем. Сейчас король болен, и я и не подумаю соваться к нему с таким предложением». «А кто будет подписывать все, раз его величество болен?» «Разумеется, Луи Филипп, как наследник престола». Отец подпишет само письмо королю и мои верительные грамоты для итальянского двора, а все остальное: «А давайте ваша светлость спросим самого Дофина. Обращение ваша светлость покоробила Максимилиана. Анна явно давала понять, что недовольна им. И тем не менее это слишком рискованная авантюра. Хотя в ее изложении звучит весьма заманчиво. Я только не понимаю, зачем ей такое приключение. Или...» Герцог стал вспоминать, как сам затасковал во дворце и даже ухитрился разозлить отца, ввязавшись в авантюру с заговорщиками. Тогда, помнится, король гневался на обоих сыновей, на старшего, что позволил такое, на младшего, что полез. «Да если бы не случались периодически разные заговоры, я, пожалуй, жил бы несколько скучновато». «Нет, конечно, слава богу, что ничего такого пока не намечается», Но участвовать в этом было пусть и тяжело, но интересно. Но как ей разрешить такое? Она женщина, слабая и хрупкая. А если с ней что-то случится? Голос Анны звучал как ручеек, приводя новые доводы. Она обещала во всем слушаться и выполнять все предписания для безопасности. Она сердилась и выговаривала ему, что по его милости просидела два года в провинции. Она давила на его совесть, и Макс, зная за собой грех, ощущал стыд и неловкость. Он приехал на следующий день. Отказаться от визитов перед расставанием было бы слишком тяжело, да и герцогиня, кажется, была ему рада. Аккуратно, не торопясь, помня о том, что для него девушка-дворянка — существо несколько безмозглое и беспомощное, она уговорила его навестить дофина. «Анна, он просто высмеет эту идею, я уверен!» «Если мы не попробуем, мы так и не узнаем, Максимилиан!» В карете спор продолжался. «А если король вызовет вас во дворец?» «Заранее скажем, что лекарь рекомендовал мне провести осень на курорте с минеральными водами». «Но на кого вы оставите свое производство? Там же столько людей, вы говорили, что для вас это важно». Леди Мишель прекрасно справится с любой работой. Мы всему учились вместе, и уже сейчас она выполняет половину работы. Ах, Максимилиан, вы что, подозреваете, что я смогла бы столько сделать одна? Откуда бы у меня такие познания могли быть? А если дофин скажет нет? Максимилиан даже не понимал, что уже проиграл и просто защищался. Прихоть Анны нельзя даже было назвать прихотью. Просто она понимала, что это наиболее короткий путь к тому, чем она собирается заниматься. Ну, по крайней мере, большую часть своей жизни. Может быть, потом, через несколько лет, появится еще и модное ателье для дам. Но это потом. А сейчас у нее есть один единственный шанс хоть немного узнать этот мир подробнее. Ужасы жизни в Испании сменились вполне уютным существованием во Франкии. Но хотелось посмотреть и остальное. Кроме того, герцогиня была уверена, никто кроме нее не сможет отобрать нужные для швейной мастерской товары. Вот казалось бы, простая штука, форменная пуговица. Достаточно сделать один образец и потом штамповать их в нужных количествах, даже и с номером полка или гербом. Однако медь во Франке и не добывали, пуговицы делали оловянными, и проблем с ними хватало а ведь нужны еще пряжки и прочие мелкие детали. Для Анны-то как раз не было секретом, что такое оловянная чума. В колледже, который она заканчивала, на уроках истории моды им рассказывали об одной из причин проигрыша Наполеона в войне 12 -го года. И Анна точно знала, что на олово влияет холод. Потому армия Наполеона осталась в незастегнутых мундирах и сползающих штанах. Именно потому на старинных картинах отступающие французы похожи на нищих. Именно так они и выглядели. Она-то знала, что зараженный металл, вступив в контакт с чистым, заражает и его. Даже помнила температуру, при которой это явление происходит, чуть ниже минус 30 градусов. Только чем это знание могло помочь? Как она могла бы объяснить такие знания? Ну и, разумеется, совершенно не помнила, какие именно присадки защищают олово от чумы. О таком на уроках не говорили. Так что проблемы с форменной одеждой и здесь были не редкостью. Даже обходились спилами веток, обтягивая их тканью. А ведь хотелось форму не только удобную, но и красивую. Да и изготовление таких пуговиц было, как ни странно, гораздо хлопотнее. В общем и целом... Прибыв во дворец, Анна была решительно настроена перетянуть дофина на свою сторону. Может быть, конечно, в чем то придется уступить, но в Италии добывали медь, там были знаменитые алисанские рудники, а это именно то, что ей нужно. Ну и прочие вещи и товары оттуда очень даже пригодятся. В общем, одновременно было слишком много причин для посещения чужой страны, и все они слились для нее в одно — я поеду в Италию. Оловянная чума — вполне реально существовавшая проблема. В конце XIX столетия из Голландии в Российскую империю был отправлен целый состав, загруженный чистейшим оловом в слитках. Как только поезд пришел в Москву, то при осмотре вагонов вместо олова там был лишь серый порошок. Оловянная чума в свое время стала причиной гибели экспедиции скота к Южному полюсу в 1912 году. Она осталась без из-за того, что топливо просочилось из запаянных оловом баков, пораженных оловянной чумой. Уже в 20-м столетии на военном складе случилось ЧП. Со всех мундиров пропали оловянные пуговицы. Вместо них все так же нашли серый порошок. Изучив его, сделали вывод, что металл был поражен все той же чумой. Сейчас хрупкость олова гасят присадками. Современный сплав называется пьютер и состоит из 95% олова, 2% меди и 3% сурьмы. Из этого сплава создают, например, знаменитые статуэтки «Оскар». Золотым напылением их покрывают только для красоты.